Глава третья. Он не засмеялся вслух, даже не улыбнулся, хотя испытывал чувство жгучего интереса, которое вдруг пробудило в нем какое-то радостное ощущение, почти ликование, обволакивающее, как теплая ванна. Было около часа дня. Лурса вошел в столовую и обнаружил там Карлу, которая злобно швыряла на стол тарелки. Сам не зная почему, он не сел к столу, а стал спиной к камину, где тлел уголь.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 Магазин, очевидно, процветал, и Лурса удивился, как такой небольшой городок способен поглотить столько колбасных и мясных изделий. В каком баре, сказал Дюкуб, они встречались. Лурса не записывал название, помнил только, что это неподалеку от рынка, и углубился в узкие улочки мрачного квартала. Боксинг-бар. Именно он. Небольшое решетчатое окно украшали незатейливые занавесочки в деревенском стиле.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 «Вернее, все трое, потому что ведьма-фина вам тоже подстать. Вот уж карга, прости господи, но это не мое дело. А вот насчет Перушек наверху с молодыми людьми, которым спать бы тихонько у себя дома. Может быть, лучше заставить ее замолчать? Конечно. Но к чему? Любопытно послушать». Лурса с интересом смотрел на нее, стараясь понять, откуда такое неистовство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 «Он мне своего имени не сказал, но я его знаю!» Карла замолчала, ожидая вопроса. «Кто же он?» «Месье Эмиль!» Это чертова финна произнесла «Месье Эмиль, словно леденец разгрызла!» «Бесполезно спрашивать, что она о нем знает. Очевидно, это ее любимчик. Она грудью готова защищать его от своего грубияна-хозяина». «Эмиль Маню!» Она поправила Лурса.